Глава 15 Есть лишь один способ заставить человека плакать. Лично я доводил жену до слез всего дважды. 28 декабря 2004 года мы с Лишей поднялись по ступенькам центрального вокзала Нью-Йорка, по ее признанию, любимейшего ее места на земле. Когда мы уже были на самом верху, я затормозил ее. Тут, откуда ни возьмись, появилась сотрудница полиции и велела нам двигаться дальше. Мол, мы мешаем проходу. Я опустился на одно колено. О, выдохнул офицер и с улыбкой отступила в сторону. В руках у меня была книга, которую я читал в поезде. Чтобы взять Илишу за руку, я отдал книгу полицейской, шепнув Подержите-ка. Так и внула, и снова улыбнулась. Я повернулся к Илише, глаза которой уже наполнились слезами. Илиша Грин», — сказал я, — «ты выйдешь за меня замуж». Когда я достал из кармана коробочку с кольцом, по щекам ее струились слезы, а когда надевал его на палец, она уже рыдала. Спустя секунду у подножия лестницы раздались ликующие крики. Человек 25 наших друзей, скрывавшихся в толпе, стали свидетелями того, как я делал предложение. На крики сбежались солдаты Национальной гвардии. В стране объявили экстра-супер-ультра-оранжевый уровень тревоги, и все солдаты были в полной боевой готовности. Один из моих друзей – Офицер полиции быстро разрядил обстановку, и наш начальник и друг Плато, который два года спустя насвенчал, взбежал по лестнице, перепрыгивая через две-три ступеньки за раз. Добравшись до нас, он весь буквально светился от радости и победно вздымал кулак в воздух. Элиша увидела его первой и сквозь слезы недоуменно спросила. «Плато...» «Ты-то что здесь делаешь?» Тут нас окружили друзья и родные, выкрикивавшие поздравления. Мы все отправились на обед, а потом в Рокфеллер-центр. Шел снег, и мы радостно фотографировались на фоне рождественской елки. Замечу, что Илиша не дала утвердительного ответа на мое предложение, только плакала. Ответа от нее я жду до сих пор. «Во второй раз...» Я довел ее до слез два года спустя. Тогда я сидел за своим письменным столом и проверял контрольные вместе со студенткой-практиканткой, как вдруг зазвонил телефон. Мне редко звонят посреди учебного дня, но поскольку у моих учеников был урок рисования, я взял таки трубку, чтобы посмотреть, кто звонит. Высветился калифорнийский номер. «Странно», — сказал я практикантке. «Кто у нас из Калифорнии?» Я ответил на звонок. Это был мой литературный агент. Издательство Double Day прислало предложение на публикацию моего первого романа «Чего-то не хватает», а я даже не знал, что она отправила книгу издательством. Предложение было на такую сумму, какой я в жизни своей не видел. Я и подумать не мог, что совершенно выдуманная история может столько стоить. Она объяснила мне нюансы сделки. Переговоры еще ведутся, но ей хотелось сохранить за собой права на книгу на международном уровне. Однако с основной частью было решено. Книга продана. Я потрясенно слушал ее, и когда, наконец, повесил трубку, то весь дрожал. «Что такое?» — спросила меня студентка. — Не могу сказать, — ответил я. Первой должна узнать Лиша. С этими словами я бросился в кабинет Илиши, за соседней дверью, но там оказалось пусто. У ее учеников была музыка, а сама она где-то пропадала, и я принялся лихорадочно искать жену по всей школе. Когда я пробегал мимо учительской, меня заметил плату. В чем дело? встревоженно спросил он. Не скажу, повторил я. Сперва Элиша. Потом были Синди и Жюстим. Обе годом раньше присутствовали у нас на свадьбе, как подружки невесты. Что такое? спросила Синди, когда я пронесся мимо них. Не сейчас! крикнул я. Я бежал в столовую, копировальную, музыкальный класс и, наконец, нашел Илишу в коридоре за актовым залом. «Что такое, милый?» — спросила она. «Стой!» — ответил я и взял ее за плечи. «Слушай!» — и начал рассказывать. Но не успел я произнести и пары предложений, как она со слезами осела на пол. Конечно, этих денег не хватило бы, чтобы в одночасье разбогатеть» но мы могли бы расплатиться с долгами, образовавшимися после свадьбы, и еще внести первоначальный взнос за дом. Она все плакала, плакала и плакала. Вскоре по школе поползли слухи, что я расстался с Илишей, причем сообщил я ей об этом в школьном коридоре. Когда выяснилась правда, мы это отметили. Вот и все». За без малого 15 лет совместной жизни я всего дважды довел ее до слез. Это не значит, что моя жена со дня нашего знакомства ни разу не плакала. Напротив, она проплакала большую часть свадебной церемонии, рыдала на рождение обоих наших детей, оплакивала смерть обоих наших котов Джека и Оуэна, и еще она частенько всхлипывает за просмотром фильмов и сериалов. Даже над рекламными роликами. А уж над романом Жозе Сарамаго «Слепота» и вовсе рыдала практически без остановки. Но я растрогал ее всего дважды. Почему? И главное, как? Ответ прост. Эффект неожиданности. Своим предложением выйти замуж и новостью о публикации первого романа я удивил Элишу. Сообщил ей нечто неожиданное. Конечно, радостная, но оттого не менее удивительная. Вот и в сторителлинге, на мой взгляд, есть лишь один способ добиться от слушателей подлинной эмоциональной реакции. Будь то смех, слезы, гнев, грусть, ярость или что-то еще, ключевое слово всегда одно – неожиданность. В отличие от реальной жизни, где эмоциональную реакцию – могут вызвать множество вещей, и эффект неожиданности не всегда необходим. Как и Элиша, я сам плакал при рождении обоих наших детей. И не от неожиданности, хотя мы нарочно не узнавали пол, чтобы был сюрприз, но от внезапного прилива любви к этим двум новым человечкам. Как и Элиша, я оплакивал наших котов, Искренне горю я по этим пушистым комочкам, Столько лет дарившим нам любовь и радость. Когда Patriots выигрывают матч, Я могу броситься в объятия Абсолютно незнакомых мне людей на стадионе «Жилет». Почти всегда это от накопившихся эмоций, Надежды, предвкушения, волнения и тревоги. Я проплакал почти все похороны моей матери. Не только от осознания потери, но и от того, что она никогда не прочтет моих книг и не увидит моих детей. Элиша не знает об этом, но недавно я плакал от боли, сломав зуб мудрости. Обнажился нерв, но случилось это ужасно не вовремя, и мне пришлось ждать операции пять дней. Среди ночи боль стала такой нестерпимой, не помогал даже век один что я потихоньку спустился на первый этаж, чтобы поплакать, не хотел тревожить Илишу. В реальной жизни эмоциональную реакцию может вызвать множество факторов. Но в сторителлинге нельзя заставить слушателей пережить горе. Нельзя искусственно воссоздать продолжительные периоды волнений и переживаний. Нельзя причинить им физическую боль. Все эти ощущения попросту не выйдет вас создать, Так что нам остаются лишь слова. И использовать их нужно стратегически, удивляя аудиторию. Вспомните моменты эмоциональной реакции во время прослушивания истории «Сейчас будет больно». Все они вызваны эффектом неожиданности. Когда моя машина сталкивается лоб в лоб с Мерседесом, аудитория испытывает шок и сочувствие. Главным образом потому, что какой бы ужасной они не представляли себе подобную аварию, у них в голове не укладывается, что вся моя нижняя челюсть от удара провалится, а голова разобьет лобовое стекло. Они не знают, в каком состоянии окажутся мои ноги. Все это неожиданно. И какие бы прогнозы они ни строили на исход аварии, Редко кто ожидает столь высокий накал брутальности и расчлененки. Эффект неожиданности еще больше усиливается за счет контраста. Перед столкновением я рисую диаметрально противоположную картину. Рассказываю о том, как надеюсь встретить идеальное Рождество. Описываю, будто сошедшие с рождественских открыток домики на заснеженных лужайках. Снег, который впоследствии обернется причиной моего несчастья, поначалу представляется чем-то прекрасным, как волшебное белое покрывало, укутавшее землю. Все это сделано нарочно, чтобы подчеркнуть внезапность аварии. Таким образом, я создаю контраст между моментом до столкновения и сразу после него. Внушаю слушателям определенные ожидания, чтобы тут же их опровергнуть. На них это оказывает сильнейший эффект. И в тот момент, когда друзья всей толпой врываются в приемный покой, слушатели не могут сдержать слез, потому что и тут работает эффект неожиданности. Они к этому не готовы. Отчасти потому, что я скрываю часть важной информации. Чуть позже расскажу подробнее, но еще и потому, что подкрепляю эффект неожиданности своими словами об одиночестве. Я рисую некий образ паренька, которому очень больно и одиноко, оказавшегося там, где никто даже не знает, как его зовут. А эмоциональная реакция слушателей достигается за счет того, что я апеллирую к их сочувствию, эмпатии и гневу. Мои родители решили проверить машину, прежде чем проведать меня. Медсестры не знают меня по имени. До Рождества два дня. Мне ужасно одиноко. Когда я произношу слова, но на самом деле я не одинок, ведь... Присутствующие в зале порой начинают плакать еще до того, как услышат почему. И все благодаря рычагу неожиданности. И еще за то время, пока я рассказываю «сейчас будет больно», то и дело раздаются смешки, хотя смешного в этой истории мало, и всякий раз смех – это эмоциональная реакция на все тот же элемент неожиданности. В следующей главе о юморе я подробно разберу каждый пример. «Как испортить сюрприз» Для рассказчика это означает необходимость встраивания элемента неожиданности в выступление. Причем момент должен быть совершенно внезапный, чтобы заставить слушателей испытать спонтанные и искренние эмоции. Вы можете возразить, заявив, что в истории сейчас будет больно, мне удалось удивить слушателей именно потому, что эти элементы неожиданности оказались там совершенно естественным образом и лобовое столкновение, и смерть, и друзья, внезапно возникшие на пороге моей палаты. Но это не так. Согласен, у этой истории есть некий задел и потенциал для подобных элементов. Но такой потенциал есть практически у любого рассказа. И только от рассказчика зависит, станут ли эти моменты по-настоящему неожиданными и удивительными. Ведь порой... Сами рассказчики сглаживают или даже портят эффект глупыми ошибками или неспособностью подчеркнуть неожиданность момента. Вот наиболее распространенные ошибки рассказчиков, которые сводят на нет эффект неожиданности. Первое. Предварять момент внезапности каким-либо тезисом. Зачастую это происходит в форме открытого предложения, в котором заранее раскрывается сюрприз. Например, это история о том, как в один прекрасный день мои друзья стали мне ближе, чем семья. Эта история об автокатастрофе, унесшей мою жизнь, хотя всего лишь на мгновение. Это история о приемном покое, полном внезапных посетителей. Да, знаю, звучит нелепо, но подобное происходит постоянно как на сцене, так и в менее формальной обстановке. Люди считают, что непременно обязаны с порога раскрыть интригу своих историй, пытаясь таким образом завладеть вниманием публики. Это мы их учили в школе. Тезис, доказательства, раскрытие своей позиции. Однако в сторителлинге все совсем не так, как в школьных сочинениях. Вместо того, чтобы выдвигать какое-то утверждение и потом приводить доводы в его поддержку, рассказчики сначала приводят доводы и лишь потом высказывают сам тезис, и то, если это необходимо. Таким образом достигается эффект неожиданности. То же касается и более мелких моментов внутри истории. Например, рассказывая о том, как бабушка выдернула мне зуб, я могу пойти двумя путями. Вариант номер один. Бабушка обвязала мой шатающийся зуб ниткой, наклонилась ко мне так, что наши лица оказались всего в паре сантиметров друг от друга, и велела смотреть ей прямо в глаза. — Не моргать, — сказала она. Другой конец нитки она намотала на кулак, подняла на уровень носа, улыбнулась и как дернет. Бабушка была садисткой.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 Чувствуете разницу? В первом варианте утверждение приводится в самом конце абзаца, чтобы бабушкин метод удаления зубов стал для слушателей как можно более внезапным. И еще это утверждение «Моя бабушка была садисткой» наверняка усиливает комичность момента. Когда кто-то называет свою бабушку садисткой, это неожиданно. Эти два слова вообще редко встречаются в одном предложении. И потому, если сформулировать это утверждение как должно, получается смешно. Во втором варианте эффект неожиданности разрушается. В нем слушатели как бы предупреждают, что сейчас будет нечто ужасное. «Моя бабушка была садисткой». И все. Они уже знают, что дальше последует неприятная история. И пусть сам по себе метод удаления зубов внезапен, но того эффекта, что был в первом варианте, уже нет. Подобные тезисы неизменно портят сюрприз. Наша задача в сторителлинге – описывать действия, передавать диалоги и мысли, а не делать какие-то выводы. Вторая ошибка – неспособность использовать в полной мере высокие ставки для достижения эффекта неожиданности. Помните, в истории «Как я украл пожертвования» я вручил слушателям рюкзак перед своим въездом на заправку? Я подробно описываю план по выпрашиванию денег на бензин, и возникает ощущение, что он вполне осуществим. Публика ведется, ожидая, что мне все-таки удастся выручить нужную сумму. Я это точно знаю, ведь всякий раз говоря, что паренек на заправке отказывается продать мне бензин в долг, наблюдаю одну и ту же реакцию. Поникшие плечи, лица, искаженные гневом, стоны. Люди раздраженно качают головами, испытывая почти ту же эмоциональную реакцию, что и я в тот день. А почему? Все потому, что они удивлены. Им хотелось, чтобы мой план сработал. Ведь когда я о нем рассказывал, он казался вполне рабочим. Но если бы я не описал в подробностях этот план до въезда на заправку, никто бы не удивился отказу. По сути, заправщик и должен был отказать. Кто вообще раздает бензин бесплатно? Но лишь когда я озвучиваю публике свой план в подробностях, со всеми своими надеждами и мечтами люди удивляются тому, что мне отказали тоже происходит и чуть позже, когда я говорю «Здравствуйте, меня зовут Мэтт, я собираю пожертвования для детского благотворительного фонда Рональда Макдоналда». Это самый неожиданный момент во всей истории. Тут люди либо ахают, либо смеются. Если помните, я подчеркиваю элемент неожиданности при помощи приема «хлебные крошки» и «песочные часы». Я как бы намекаю, что должно произойти, смятая униформа, и заставляю публику ждать, замедляя темп речи и добавляя бесконечные ненужные описания и повторы. Представьте себе, насколько менее внезапным получился бы момент, если бы я просто сел в машину, заметил там униформу и сказал «Придумал, я буду обходить дома, представляясь волонтером». Конечно, это тоже неожиданно, но все же не настолько. А между тем, именно так поступают многие рассказчики. Вместо того, чтобы стараться сделать неожиданный момент еще более неожиданным, они убивают его. Они совершенно не используют потенциал высоких ставок для усиления эффекта внезапности. Третья ошибка. Неумение держать в тайне критически важные для повествования сведения. Как рассказчики, мы обязаны сохранять в тайне от слушателей важную информацию для последующего усиления эффекта неожиданности. Я называю это «заложить в историю бомбу, чтобы она взорвалась в нужный момент». В истории «Сейчас будет больно» роль такой бомбы играет момент, когда я прошу медсестру позвонить в Макдональдс и сообщить моему начальнику, что я не приду на работу. Это важно, критически важно для сюжета, ведь именно так мои друзья узнали об аварии и приехали ко мне в реанимацию. Но я не хочу, чтобы аудитория предугадала этот поворот. И использую два приема. Первый. Под шумок прячу бомбу. Мы скрываем такие критически значимые моменты во всеобщей суматохе, делая вид, что они не важнее остальных как бы сгребая все в одну кучу. В истории сейчас будет больно, я превращаю свою просьбу к медсестре позвонить в Макдональдс в ничем не примечательную деталь в череде взаимодействий с врачами и медсестрами. Вместо того, чтобы как-то ее выделить и подсветить, я лишь добавляю ее к длинному списку. Медсестры достают осколки из моего лба. Хирурги-стоматологи вправляют челюсть. Доктора готовят мои колени к операции. Медсестра просит контактные данные. Понимаете, в моей истории это ключевой момент, без которого не было бы всего, что случилось позже. Но я представляю эту медсестру как просто одну из команды, делающую свою работу. Я нередко нагружаю некий отрывок истории избыточной информации лишь для того, чтобы скрыть самое главное – то, что хочу сообщить аудитории, но чтобы она не догадалась раньше времени о его важной роли. Поэтому я захламляю пейзаж, чтобы слушателям было сложнее отличить важные сведения от незначительных. Второй. Камуфляж. И еще. Я прячу бомбу за смехом. Юмор – лучшая маскировка, ведь это также и эмоциональная реакция. И моя аудитория решает, что смех – это следствие желания рассказчика быть смешным. Но это не так. Это комики хотят рассмешить публику. Но лучшие рассказчики стремятся лишь к тому, чтобы их запомнили. Вот почему они применяют смех как стратегическое оружие. Об этом мы еще подробнее поговорим в следующей главе. Но когда нужно сохранить интригу, смех – отличный способ скрыть важное, то, чем впоследствии мы планируем удивить слушателей. В истории «Сейчас будет больно» я прошу медсестру позвонить в Макдональдс, причем так, чтобы этот факт прошел незамеченным, и потому рассказываю. Тут она усмехается и смотрит на меня, как на сумасшедшего что, в общем-то, близко к истине. 20 минут назад я умер, а теперь вот переживаю из-за работы. Видите ли, без меня ресторану не справится, и придется кем-то меня заменить». Этот комичный пассаж как бы отвлекает от важности момента, превращая его в попытку рассказчика пошутить, а не в значимую веху повествования. Это невероятно важный для сторителлинга концепт. Если вы не способны скрыть ключевую деталь и сохранить интригу, аудитория почует это за версту, и тогда уж лучше бы вы вообще ничего не рассказывали. Приведу парочку примеров. У меня есть история о том, как отец моей девушки сделал мне сюрприз, приготовив моего ручного кролика на День Благодарения. Когда мне исполнилось 20 лет, мы с Бенджи, И решили купить пару кроликов и держать их как домашних питомцев, в надежде, что девчонки сочтут это милым и полюбят нас сильнее. И у нас, можно сказать, получилось. Девчонки стали приходить посмотреть на кроликов и оставались на целый день. Не знаю, стал ли я нравиться им больше, но у нас дома они теперь бывали чаще и дольше, что меня вполне устраивало. Хотя моим первейшим средством притяжения девчонок всегда была близость. Я старался стоять к девушке как можно ближе и как можно дольше, в надежде взять ее измором. Сыпал шуточками и историями, и в конце концов девушка обращала на меня внимание. «Да, знаю, звучит глупо, но не забывайте, Элиша влюбилась в меня, когда наши кабинеты были метрах в семи друг от друга. Близость — это гениально!» Мы с Бенджи учим кроликов ходить в лоток, кормим их специальным кормом из мисок для хлопьев и практически создаем видимость дома. Спустя несколько месяцев кролики начинают беспрестанно сживать электрические кабели от телевизора и ламп, и мы решаем, что пора бы им съехать. Отец моей девушки держит кроликов в большом вольере за домом и, узнав о моей проблеме, предлагает взять кролика в себе. Я в восторге. А потом он запек одного из кроликов на день благодарения и угостил меня им. Тогда я об этом не знал. Но отец моей девушки португалец, а португальцы едят кроликов, как мы курицу. Не понимал я и того, что отец моей девушки разводит кроликов, чтобы продавать в местные рестораны. Для него кролик — это просто еда. И все же он знал, что это мой ручной кролик. Понимал разницу. Он просто решил, что это смешно. Но с его стороны это был ужасный поступок. Секрет истории не позволить слушателям предвидеть момент поедания кролика до тех пор, пока я не попробую жаркое. Мне нужно, чтобы получился сюрприз. А это нелегко. Я сохраняю интригу, пряча кролика в водовороте других вещей, которыми в самом деле пытаюсь произвести впечатление на отца своей девушки, гораздо более брутального, чем мне суждено было когда-либо стать. Укрепление связей через кролика – лишь один из примеров моих попыток завоевать его расположение и уважение, и, может быть, стать таким, как он. Я прячу этого кролика за общей суетой, Как будто это просто одна из множества деталей истории, к тому же забавное, то есть обращаюсь к смеху, как к маскировке, а не ключевой ее элемент. И когда отец моей девушки спрашивает «Как тебе жаркое?», аудитория еще не знает, что я ем собственного кролика, ведь думает, что история совсем не о кролике. «Вкусно», — отвечаю я, «мне нравится». Тут он улыбается и говорит, «Еще бы, это ведь...» И тут слушатели понимают, что я ем кролика всего на секунду раньше, чем я сам это осознал в 1991 году. Когда я впервые рассказывал эту историю, публика потрясенно ахнула, кто-то даже вскрикнул «Нет, нет!» Спрятав кролика и сделав его менее заметным и очевидным, чем все прочие детали, я смог сохранить интригу и обеспечить необходимую мне эмоциональную реакцию публики. Была у меня еще одна история о зверье, о том, как одна пара, на чьей свадьбе я работал диджеем, решила назвать свою собаку в честь меня, потому что они сочли меня самым смешным человеком в своей жизни. И я не шучу, это был один из лучших дней для меня. Кстати, прошу заметить, что моего партнера по диджейству зовут Бенджи. Эта пара могла бы назвать свою собаку в честь парня, которого назвали в честь собаки. Но назвала в честь меня. Я объективно смешной человек. В конце истории, как бы невероятно это ни звучало, пес Мэтти переезжает в квартиру этажом ниже моей. Мэтти-человек теперь живет прямо над Мэтти-собакой. Как, по-вашему, такое часто случается? Я хочу, чтобы моя аудитория удивилась не меньше моего, узнав об этом, и потому, совсем как в случае с кроликом, до последнего прячу собаку. На самом деле эта история не о собаке, а о том, как я проводил дни в ожидании развода с первой женой, и в полной уверенности, что жизнь моя кончена. В конце истории, когда пес Мэтти появляется в квартире этажом ниже моей, поводок его держит невеста, а жениха на горизонте вообще не видно. Вместо него рядом с невестой шафер. Да-да, она ушла от жениха к шаферу и забрала собаку с собой. Это история о том, как я понял, что, может быть, моя жизнь сложилась не так уж и плохо. Кто-то вот потерял в одночасье жену, лучшего друга и собаку. А у меня, несмотря на предстоящий развод, оставался и лучший друг Бенджи, и собака, и, может быть, может быть, будущее. Но история без элемента неожиданности не работает. Когда в ней появляется собака вместе с невестой и шафером, Слушатели должны удивиться тому, что это пес Мэтти, та самая невеста и тот самый Шафер, ведь они к этому совершенно не готовы. Так что, как и в случае с кроликами, я как следует прячу собаку, выставляя себя объективно смешным человеком, хотя вот моя бывшая жена жаловалась, что со мной скучно. Разве может со мной быть скучно, если даже эта супружеская пара назвала в честь меня свою собаку, потому что я самый смешной человек из всех, кого они знают. Вот так собака из ключевого элемента истории превращается в незначительную деталь. Я как бы запихиваю ее между остальными деталями, такими как наш проблемный брак, чтобы публика не догадалась о том, что будет дальше. И еще я упоминаю пса как можно раньше и как можно дальше от развязки. И говорю о том, что эта пара могла бы назвать собаку в честь парня, названного в честь пса, а назвала в честь меня, как бы подсвечивая смешной момент и затеняя истинную роль собаки в этой истории. Просто забавная деталь, но не ключевой элемент. Когда я все это рассказываю, Публика понимает, что это пес Мэтти в последний момент, лишь после того, как я уточнил, что привела его невеста. Но вот собака появляется, и слушатели улыбаются, понимая, в чем дело. Пес Мэтти переезжает в квартиру по соседству с Мэтти человеком. В этом месте все обычно смеются. Но сюрпризы на этом не заканчиваются. Пусть даже публика уверена в обратном. Потому что потом, ожидая увидеть жениха, я вижу вместо него шафера. Люди складывают два и два, и смех переходит в стон. Эмоциональная реакция достигается за счет сохранения интриги и максимизации эффекта неожиданности. Итак, резюмируем стратегии сохранения интриги и усиления эффекта неожиданности. Первое. Не предваряйте момент внезапности каким-либо тезисом. Второе. Подчеркивайте контраст между неожиданным поворотом и отрывком, непосредственно предшествующим ему. Третье. Используйте потенциал высоких ставок для усиления эффекта неожиданности. Четвертое. Не выдавайте критически важные для повествования сведения – сохраняя до последнего интригу, закладывая бомбы. Это достигается следующим образом. Можно прятать их за ширмой всех прочих деталей и примеров. Можно упоминать их как можно дальше от неожиданного момента. По возможности скрывайте их за маской юмора, чтобы не выдавать их истинную важность. Пятиминутка истории Возвращение Мэтью Когда стоишь на сцене перед сотнями слушателей и рассказываешь историю, могут возникнуть странные связи. Июнь 2013 года. Я участвую в конкурсе Story Slam в клубе The Bitter End с историей о том, как, будучи студентом-практикантом, преподавал у первоклассников в школе города Берлин штат Коннектикут. В этом классе был мальчик по имени Мэтью, который совершенно не желал меня слушать. Спустя неделю такой работы я уже чувствовал себя полным идиотом, стыдился собственной неспособности подчинить себе шестилетку и даже задумался, не ошибся ли с выбором профессии. В тот день я впервые проводил утреннее собрание, а Мэтью снова нарушал спокойствие. Наконец, я решительно заявил. «Если сейчас же не прекратишь, я позвоню твоей маме». Мама Мэтью умерла за несколько месяцев до этого. Я знал об этом, но в приступе ярости и неловкости совершенно забыл. Рассказав историю, я возвращаюсь на свое место. Во время антракта ко мне подходит молодой человек и говорит. «А я узнал Мэтью из вашего рассказа». «Это невозможно», — отвечаю я. «Нет, правда». Он произносит по буквам свое имя, которое тоже прозвучало во время выступления, а также упоминает и другие общие черты между своим другом и моим Мэтью. Оба они потеряли матерей в первом классе, оба выросли в Коннектикуте, и оба были хулиганами в начальной школе. «Не может быть», — повторяю я, — «разве такое возможно?» Но оказалось, все правда. Спустя неделю я уже переписывался с мальчиком, которого учил четырнадцать лет назад. Я извинился за свое глупое и бестактное замечание, высказав надежду, что и он не затаил на меня злости и досады. Я вообще этого не помню, ответил он, и вас не помню. Помню только, что в первом классе у нас недолго преподавал какой-то парень, а потом ушел. Вот и все, что нужно знать о том, насколько неизгладимый в кавычках след мы оставляем в душах этих детей. А между тем мой страх, что я ранил Мэтью на всю жизнь, испарился, и у меня будто бы гора с плеч свалилась. В тот вечер я проиграл в конкурсе потрясающей рассказчице по имени Кейт Гретхетт, но впервые в жизни победа для меня не имела значения. Ну, или почти. Я оторвался от нее всего на какую-то десятую долю очка, а это всегда больно. Но приобрел в тот вечер гораздо больше, чем потерял.